Герман Гессы. Тяжкий путь. Перевод Алексеев. У входа в ущелье, возле темных скальных ворот, я встал в нерешительности, обернулся и посмотрел назад. Солнце сияло в этом зеленом благостном мире, на лугах мерцало летучие коричневатые разноцветия трав Там жилось хорошо, там было уютное тепло, там душа гудела глубоко и успокоение, подобным мохнатому шмели в густом настой ароматов и света. И, возможно, я был глупцом, если захотел покинуть всё это и подняться в горы. Проводник мягко тронул меня за плечо. Я оторвал взгляд от милого мне вида словно против воли выбрался из теплой ванны. Теперь я посмотрел на ущелье, погруженное в бессолнечный мрак. Маленький черный ручеек выползал из-за расщелины, Чахлые пучки бледной травы росли вдоль его кромки. На ней ручья лежала разноцветная, обкатанная водой галька, мертвая и бледная, как кости тех, кто был жив когда-то, а не умер. «Хорошо бы передохнуть», — сказала проводнику. Он терпеливо улыбнулся, и мы спустились на землю. Было прохладно, из скальных ворот потянуло холодным. Оттуда осторожно выползал поток мрачного ледяного воздуха. Мерзок. Воистину, мерзок был этот путь. Омерзительно и мучительно было заставлять себя влезать в эти скальные ворота, шагая через этот холодный ручей, карабкаться во мраке вдоль крутого края пропасти. «Ужасный путь», — сказал я, содрогаясь. Во мне, умирающим огоньком, теплилась горячая, невероятная, безумная надежда, что можно еще повернуть назад, что проводник легко поддастся на уговоры, что он захочет уберечь нас обоих от этого испытания. Да-да, а почему бы и нет? Разве там, откуда мы пришли, не было в тысячу раз прекраснее? Разве жизнь не бурлила там обильным, теплым потоком, благодатным, распахнутым для любви? И разве я не был человеком, не был ребячливым, недолговечным существом, у которого есть право на капельку счастья, на кусочек солнца? На глаза до краев, наполненные голубизной неба и цветением трав. Нет, я хотел остаться, у меня не было ни малейшего желания строить из себя героя и великомученика. Я прожил свою жизнь в покое и довольстве, если смогу остаться в долине, в лучах солнца. Меня уже начал пробирать озноб, здесь нельзя было долго оставаться. «Ты замерз», — сказал проводник, — «будет лучше, если мы пойдем». С этими словами он встал, вытянулся на мгновение во весь свой огромный рост и с улыбкой посмотрел на меня. Ни насмешки, ни сострадания не было в этой улыбке, ни суровостей, ни снисхождения. Ничего в ней не было, кроме понимания, ничего, кроме знания. Эта улыбка говорила «Я знаю тебя, знаю твой страх, знаю, какой он, и, конечно, не забыл те высокие слова, которые ты, произносил вчера и позавчера. Отчаянные зайчьи петли, которые трусливо совершает сейчас твоя душа, все твои заигрывания с заманчивым солнечным светом там, в долине, ведомы мне. Ведомы прежде, чем ты успеешь о них подумать. С такой улыбкой посмотрел на меня проводник и затем сделал первый шаг в темное скалистое ущелье. И я ненавидел его и одновременно любил, как приговоренный к смерти ненавидит и любит топор, занесенный над его головой. Но более всего я ненавидел и презирал его за то, что он меня вел, что он все обо мне знал, презирал его холодность, отсутствие милых слабостей. Я ненавидел во мне самого все то, что заставляло признавать его правоту, одобряло его, было подобно ему, хотел исследовать ему. Он шел уже довольно далеко вперед по камням вдоль черного ручья, и должен был вот-вот исчезнуть за скалой его изгиба ручья. «Стой!» — закричал я, охваченный таким сильным страхом, что тут же промелькнула мысль. «Будь все это сон, мой смертельный ужас, разорвал бы сейчас и волоковый, и я бы проснулся!» «Стой!» — закричал я. «Я не могу, я еще не готов!» Проводник остановился и молча посмотрел куда-то вверх меня. Без упрека, но с тем же самым ужасающим пониманием, с тем трудно труднопереносимым всевидением и предвидением, посмотрел тем самым взглядом знающего все наперед. «Может быть, нам повернуть назад?» — спросил он. И не успел он договорить, как я против своей воли уже начал осознавать что скажу «нет», что я определенно обязан сказать «нет». И тут же все прежнее, привычное, близкое, любимое отчаянно запротестовало, Скажи «да», скажи «да», и весь очи мир тяжелым ядром повис у меня на ногах. Я хотел крикнуть «да», хотя знал точно, что не смогу. Тут проводник простер руку и указал на долину. И я еще раз оглянулся на любимые, милые сердце места. И тогда я увидел самое ужасное, что только можно себе представить. Я увидел, что милые, возлюбленные луга и долины залиты тусклым и безрадостным светом белого, обессиливавшего солнца. Крикливые и неестественные цвета совсем не сочетаются друг с другом. Тени черны, как сажа, и лишены загадочной заманчивости. Этот мир был обездолен. У него отняли очарование и благоухание. Всюду витал запах и вкус того, что претит, чем давно насытился до отвращения. О, все это мне до боли знакомо. Я знал ужасную манеру проводника — Ужасную манеру проводника обесценивать любимое и приятное, выпускать из него соки, лишать живого дыхания, искажать запахи, в тихомовку, оскоренять краски. А как хорошо я знал, то, что вчера еще было вином, обратится ныне в уксус, а уксус никогда больше не станет вином. Никогда. Я молчал и продолжал следовать за проводником с печалью в сердце, ведь он был прав, прав, как всегда. Хорошо, что я могу его видеть, что он, по крайней мере, остается со мной, вместо того, чтобы по обыкновению в решающий момент внезапно исчезнуть и оставить меня одного наедине с тем чужим голосом у меня в груди, голосом, в который он обращается. Я молчал, но сердце мое неистово молило, «Только не уходи, я же иду за тобой». Отвратительно склизкими оказались камни в ручье. Было утомительно, было муторно перебираться вот так с камня на камень, оказываясь всякий раз на тесной, мокрой поверхности камня, который на глазах уменьшался и ускользал из-под ног. При этом тропа уходила все круче вверх, и мрачные скальные стены подступили вплотную. Они грозно наползали, и каждый ступ таил коварный умысел «стиснуть нас в каменном плену и навсегда отрезать путь назад». По бородавчатым желтым скалам стекло тягучая склизкая водяная пленка. Ни неба, ни облаков, ни синевы больше не было над нами. Я все шел и шел, я шел за проводником и часто зажмуривался от страха и отвращения. Вот на пути темный цветок, бархатная чернота, печальный взгляд. Он был прекрасен и что-то доверительно говорил мне, но проводник ускорил шаг, и я почувствовал, если я хоть на мгновение задержусь, Если еще на один-единственный миг взгляд мой погрузится в этот печальный бархат, то скорбь и безнадежная грусть лягут на сердце чересчур тяжелым грузом, станут непреодолимы, и душа моя отныне навсегда замкнется в издевательском круге бессмыслицы и безумия. Промокший грязный полз я дальше, и когда сырые стены сомкнулись над нами, Рваник затянул свою старую песню утешения. Звонким, уверенным юношеским голосом пел он в такт шагам «Я хочу, я хочу, я хочу». Я знал, он хотел ободрить и подстегнуть меня, пытался отвлечь от мерзкой натужности и безнадежности этого адского мыторства. Я знал, он ждет, что я подхвачу его в зумненный речитатив, но я не хотел подпевать, не хотел дарить ему победу. Да песен для мне было, ведь я всего лишь человек. Я бедняга и простак, которого против его желания втянули в такие дела и свершения, каких Господь от него и требовать не может. Разве не дозволено любой гвоздичке, любой незабудке у ручья оставаться там, где она была, и цвести и увидеть, какие на роду написано? «Я хочу, я хочу, я хочу», — неотступно пел проводник. «Ой, если бы я мог повернуть назад!» Но чудесной помощью проводника я уже давно взобрался на такие стены и преодолел такие бездомные трещины, что возвращение было невозможно. Рыдания душили меня, подступали к горлу, но плакать было нельзя, что угодно, только не плакать. И тогда я дерзко, громко подхватил песнь проводника. Я пел ту же мелодию в том же ритме, но слова были другие. Я повторял «Я должен, я должен, я должен». Но петь, взбираясь вверх, было довольно трудно, и я вскоре сбил дыхание и, закашлявшись, поневоле замолчал. Он же неутомимо продолжал повторять «Я хочу, я хочу, я хочу» и со временем все же пересилил меня, и я стал петь с ним в унисон, повторяя его слова. Теперь карабкаться наверх стало много легче, и я больше не заставлял себя, а на самом деле «хотел», Пение больше не затрудняло дыхание и не приносило усталости. Тут душа моя просветлела, и как только светлее сделалось внутри, так сразу отступили гладкие стены, они стали суше, добрее, бережно удерживали скользящую ногу, а над нами все ярче и ярче проступало голубое небо синим ручейком меж каменных берегов. И вскоре ручей превратился в небольшое синее озерко, которое росло и ширилось. Я попытался хотеть сильнее, я постарался добавить страсти в свои желания. И небесное озеро продолжало расти, а тропа делалась все шире и ровнее. И порой мне удавалось с легкостью, без особых усилий, шагать нога в ногу с проводником довольно долго. И неожиданно, совсем близко над нами, я увидел вершину, и крутые ее склоны сияли в раскаленном воздухе. Под самой вершиной выбрались мы из тесной щели. Ослепительный солнечный свет затмил мой взор. А когда я вновь открыл глаза, то от страха у меня подогнулись колени. Оказалось, что я, как ни в чем не бывало, безо всякой опоры стою на ребре острова скального гребня. Вокруг раскинулось бескрайнее небесное пространство. Синяя опасная бездонная глубина. И только острая вершина да путь до нее подобной узкой веревочной лестницы виднеется перед нами. Но снова светило солнце, снова сияло небо. Мы взобрались такие на эту последнюю опасную высоту маленькими шажками, стиснув зубы и нахмурив брови. И вот стояли уже наверху на тесной раскаленной каменной площадке, дыша враждебным суровым разреженным воздухом. Странная это была гора и странная вершина. На это вершение, ведь мы взобрались на нее долго карабкаясь по бесконечным гулым скальным стенам, на это вершение росло прямо из камня дерево, небольшое коренастое деревце и на нем лишь несколько коротких сильных ветвей. Стояло оно невероятно одиноко и странное, крепко уцепившись за скалу и слившись с ней, и холодная небесная синева была меж его ветвей. А на самой верхушке дерева сиделывать Черная птица и пела грозную песню. Такое видение краткого мгновения покоя. Печет солнце, пышет жаром скала, сурово возвышается дерево. Грозно поет птица. Она грозно пела вечность, вечность. Черная птица пила и неотступно косилась на нас блестящим строгим глазом, который напоминал черный хрусталь. Трудно было выдержать ее взгляд. Трудно было выдержать ее пение, но особенно ужасны были одиночество и пустота этого места, безоглядная даль пустынных небесных просторов, от которой кружилась голова. Немыслимым блаженством казалось умереть Невыносимо мучительно было здесь оставаться. Должно что-то произойти сейчас и немедленно, иначе мы и весь мир все вокруг от страшной муки обратиться в камень. Я почувствовал давящее и душное дуновение свершающегося. Подобно порыву ветра перед грозой, я ощутил, как оно лихорадочным жаром, трепеща, пронизывало тело и душу. Оно нависало, грозя, оно уже близко, оно настало. Во мгновение елка сорвалась с дерева птицей, камнем канула в пространство. Прыгнул, рванувшись с него, мой проводник упал мерцающее небо и улетел вот высоко вздыбилась волна моей судьбы улекла с собой мое сердце и вот она беззвучно разбилась я уже падал проварвшись куда-то кувыркался летел плотно спилянутый холодным воздушным вихрем я содрогаясь от блаженства и муки ринулся вниз сквозь бесконечная к материнской груди.